Глава 24 Между ними было тело Адрастаса, а еще километры боли, у каждого своей, которая теперь читалась, в глазах обоих. «Ты все-таки сделала свой выбор», — сказал не зло и даже не агрессивно, словно смиренно, принимая. «Эмиль, послушай, болезненный ком в горле становился все больше, она не думала, что будет так сложно». «Так тяжело. Не наказывай всех тех, кто помогал мне. Прошу, во всем виновата только я. Они лишь выполняли приказ. Ирма, Ирис, Омун, другие. Прошу. Они должны были исполнять только мой приказ. Я их господин. Я умоляю». Встала перед ним на колени, не обращая внимания, что ее наряд перепачкался в луже крови, вытекающей из смертельной раны военачальника. Он посмотрел на нее как-то странно, немного отрешенно. «Ты убила мою правую руку». «Да, во всем виновата только я, Эмиль. Наказывай так, как посчитаешь нужным». Склонила голову покорно. «Вот теперь ты покорной стала?» Усмехнулся. «Я слышал ваш разговор. Ты убила его из-за меня, потому что он хотел убить меня». «Почему, Лира?» Посмотрел на нее искренне, порывисто. Заглядывая, казалось, в самую душу, словно сам факт его существования зависел от этого ее ответа. «Ты спас мне жизнь. И не раз я сделала то же самое. Мы в расчете, Эмиль. Запах власти пьянил его. Он собирался тебя предать». «Его пьянил не запах власти, а ты, Лира. Я понял это еще в тот момент, когда увидел его взгляд на тебе танцующий. «Не знаю, чего ты тогда добивалась, зачем появилась там. Я могу соврать тебе, что хотела ему понравиться, но правда в том, что мне было наплевать на него. Я ревновала тебя, Эмиль, и хотела, чтобы ты...» «Не говорила, заплакала. Это больше не имеет значения». Эмиль посмотрел на нее из-под наблюдая. «Как бы ни было...» Я дал вам обоим шанс осознать глупость идей каждого из вас. Твои нелепые ставки на него, как на Спасителя. Его одержимость тобой, которая в итоге его и погубила. Я для этого и вовлек его в псевдозаговор. Устроил эту нелепую проверку, когда был в отъезде. Только он ничего не понял, не справился. А ты? Ты все-таки решила бежать, моя прекрасная холодная королева. Обвела всех вокруг пальца. Твое сердце так и не оттаяло. Слёзы в глазах Элирии блестели. «Не в моем сердце дело. Дело в тебе, Эмиль. Ты так и не понял, что я мечтала от тебя услышать. Ты так и не смог понять моей природы. Ты упорно пытался увидеть во мне только женщину или королеву, но главным было другое. Я личность, Эмиль. Я не вещь, не кукла, не несознательное существо». Ты никогда не спрашивал. Ты забирал и давал без спроса, и поэтому все это потеряло смысл. Меня можно было лишить всего, и ты лишил. Меня можно было всем и одарить, и ты одарил. Вот только и первое, и второе в равной степени не имело смысла, потому что ты ни разу не спросил, чего хочу я. Даже будучи рабом, Эмиль, ты не спрашивал о моих желаниях. Ты предлагал бежать? а когда услышал отказ, впал в бешенство. Вот только ты не спросил, что в этот момент хотела я, что двигало мной, когда я, скрипя сердце, отказывала тебе. Мы не сможем быть счастливы. Просто потому, что рано или поздно твоя страсть иссякнет, как иссякает даже самый полноводный источник. Со временем ты будешь видеть во мне все меньше женщины, королевы тоже больше не будет». Она осталась там, на той постели в земле золотых песков, поруганная тобой, преданная самыми близкими людьми. То, что скрепляло бы нас как союз, Эмиль, — это дружба, понимание, терпимость, уважение выбора друг друга. Но всего этого нет. Между нами пропасть. Прости. Выбор печально усмехнулся. Тебе нужен выбор, чтобы я доказал тебе свою любовь? Хочешь, чтобы я спросил, чего хочешь ты? Я знаю, чего ты хочешь. Хочешь бежать от меня? Я верю в то, что ты любишь. По-своему. Но это ничего не меняет. Хорошо, давай попробуем. Усмехнулся сам себе. Спрашиваю, какие планы, Элирия? Вернешься в свои уделы? Нет, ответила честно. Эти земли твои, зверь. И мне почему-то даже верится, что ты будешь мудро ими управлять. Что тогда? Куда подашься? Мой дед пришел с севера, преодолел снежные пики, прошел пустыню. Никто и никогда не знал, как он покорил этот путь. Я хочу узнать. Ты хочешь, чтобы я тебя отпустил? Я должна уйти, Эмиль, хотя бы попытаться это сделать. Она смотрела искренне, не ершилась, не пугала. Долгое молчание, которое в реальности не продлилось и пары секунд, Зато им казалось, что прошла вечность. «Беги, королева!» — сказал он голосом, от которого, казалось, даже стены дрогнули. «Не оглядывайся, потому что я могу передумать, если еще хоть раз увижу твои глаза». «Ты просила выбор? Вот он, выбор. Я выделю тебе два корабля сопровождения. Считай их своими воинами. Они будут подчиняться только тебе». Даже если я отдам им приказ убить тебя, они не сделают этого. Твой трон тоже будет тебя ждать. Захочешь вернуться в земли золотых песков, возвращайся. Но если хочешь плыть куда-то еще, плыви». Подошел неприлично близко, притянул к себе, поцеловал. Одним выверенным движением снял с ее рук два золотых браслета, которые теперь упали с приглушенным лязгом на пол. «В одном я не дам тебе права выбора, Лира. Ни один мужчина не прикоснется к тебе. Ты останешься только моей». Она накрыла его губы своими в ответ. Прошептала чуть слышно. «Будь спокоен. Никто, кроме тебя». Всхлипнула. «Ты был первым. Будешь единственным». Прорычал злобно, порывисто выдыхая в ее шею. Сделал усилие над собой. На силу оторвал от себя. «Плыви. Давай быстрее. Долгое прощание, лишние слезы. Там все готово к твоему отплытию. За своих подданных будь спокойна, в том числе и за Ирму. Они не пострадают. Ирма действовала по моему указанию. Я и так планировал тебя отпустить. Правда, Ирис, Омун сначала получили мое добро». Усмехнулся печально. Но я все-таки надеялся, что мое предложение сделать тебя королевой всего Идона сможет поменять твое решение. Что же, сердцу не прикажешь, как и разуму. Беги, Лира. «Спасибо», — ответила она, глотая слезы, повернулась, направляясь на выход. Последняя услышала позади. Напряглась, но не обернулась, пометуя его слова о еще одном взгляде глаза в глаза. Эсмер плывет с тобой. Пришло время и ему открыть свою тайну. Он часть твоего мира, Лира, и должен быть рядом с тобой. Мне так будет спокойнее. Поспеши. Он ждет тебя среди остальных. А теперь прощай.